Глава 19. Карфаген Ветер крепчал, но Чайку это совершенно не волновало. За свою долгую жизнь воина он совершил много морских путешествий и научился не бояться штормов. Никакой шторм не мог помешать ему сейчас осуществить задуманное, пусть даже сам дух моря воспротивится этому. Винкерема, доверху груженная морпехами, мощным тараном рассекала волна Теренского моря, приближаясь к берегам Аталии. Благодатная Сицилия осталась позади. Следом за флагманом шел целый флот из 32 кораблей, половина из которых тоже была квинкеремами. Остальное составляли триеры. Гаструбало дал Чайке большую часть своего флота. Этот флот был полностью снаряжен для боевого похода и, при необходимости, мог даже осадить любой прибрежный город. Сил было достаточно. Но не города волновали сейчас Федора Чайку, а маячивший на горизонте римский флот, пытавшийся ускользнуть от него. «Я все равно тебя догоню!» – скрежетал зубами Чайка, высматривая корабли неприятеля. «Никуда ты от меня не денешься! Ни днем, ни ночью!» Непобедимый Карфаген пал буквально за два дня. Федор вывел на улицы всех своих постанцев, которых к тому моменту насчитывалось уже чуть меньше пяти тысяч. Восстание охватило целые районы города, в одночасье приставшие подчиняться Сенату. Эндимиону пришлось снимать часть войск со стен, и отправлять их на подавление бунта в тылу. Именно этого и ждал Федор. Возглавив отряд из 700 человек, он лично атаковал и захватил часть крепостной стены и две башни, удерживая их целый день. Даже после кровопролитного сражения со спартанцами Эндимиона Федор удержал свои позиции на стенах, дожидаясь прорыва гастурбала. Когда штурм начался, Эндимион продолжил предпринимать отчаянные попытки восстановить свою власть над утраченными районами города, но тщетно. Войск ему не хватало. Большинство из прибывших с ним спартанцев к этому времени были убиты. В одной из контратак погиб полководец Фест, его правая рука. Штурм Гаструбала был мощнейшим. Приступы происходили постоянно, почти по всей длине стен. Брат великого полководца вовремя получил информацию о восстании и направил свой главный удар именно туда, где ближе всего было до районов контролируемых Чайкой. С потерями он не считался. Этот штурм должен был стать последним. К сходу вторых суток их разделяла лишь одна стена. Наружную захватили солдата Гаструбала, а внутреннюю – повстанцы Чайки. Проведя осмотр своих людей, Федор понял, что еще день он не продержится. Эндимион не прекращал попыток выбить его из захваченного плацдарма, и поэтому Чайка решил ускорить падение города. Вызов к себе своих помощников, он объявил. «Ксенбал и Летис, мы идем на приступ второй стены. Приказываю оставить здесь сотню самых крепких бойцов, остальных берем с собой». Как стемнеет, открываем ворота башни и пробиваемся навстречу Гаструбалу. Я послал ему весточку, быть может, она успеет дойти. А нет, так он сам услышит о нас. Оба его помощника, единственные оставшиеся в живых из диверсантов, кивнули. Им и без этого было ясно, что Федор поступает верно. Даже в укрытии было трудно держаться против регулярных войск. Помогало то, что многие из бойцов Сената то и дело дезертировали со своих постов, уходя в город и оголяя целые участки стен. До открытого перехода войск Сената на сторону Гаструбала было уже недалеко. Эндемион казнил за предательство десятками прямо на стенах, и Федор сам видел несколько показательных казней. Но нужно было подтолкнуть ситуацию, и Чайка решился на новый приступ. Когда стемнело, он, взяв фалькату и овальный щит, первым встал у ворот. «Открывай!» – приказал Федор Летису, бросив короткий взгляд назад, где толпились постанцы в разношерстных доспехах, из которых за короткий срок Ему удалось сколотить вполне приличную армию, справившись со своей задачей. «Пора покончить с этим!» Здоровяк и еще трое бойцов бросили на камне мостовой огромный брус, служивший за совом, и потянули на себя створки массивных ворот. Металлическая решетка была уже поднята. Когда проход открылся, Федор скинул фалькату вверх и прокричал «Заганнибала!», устремившись темноту ночи, подсвеченную лишь факелами. Они врывались на небольшой оборонительный вал, который был насыпан по приказу Эндемиона, как раз на случай прорыва, ожидавшегося с другой стороны. Здесь их ждали, выстроившись за мантилетами, римские легионеры, которых затребовал Эндемион, когда солдат Сената стало остро не хватать. Первый бросок пилумов унес множество жизней, но и удар постанцев был силен. Они разбросали мантилеты и опрокинули заслон легионеров, прорвавшись к новой башне. Идея о свободе и близком окончании войны заставляла их не бояться римских мечей и копий. Фальката Федора рассекла в ту ночь немало панцирей и отрубила немало голов шлемов с красным плюмажем. Делал он это с упоением, дрался так, как никогда раньше. Чайка хотел быстрее разделаться со всеми, кто мешал ему быстрее вернуться в особняк Баркидов и освободить свою семью. Он не жалел своей жизни, уповая лишь на то, что боги не могут даровать ему смерть до тех пор, пока он не закончит здесь свои дела. А дел у него было много. Гаструбал послал на приступ своих лучших людей, и пока Федор пробивался к башне изнутри, над стеной разгорелось целое зарево. Это заработали катапульты, осыпая защитников огненными снарядами. Вскоре, отправляя на свет очередного легионера, Федор выдернул меч из рассеченного панциря и услышал какой-то методичный стук гулко отдававшийся под стволами башни. Это таран! в ответ на его мысли крикнул ему Ксенбал, сражавшийся рядом: Они хотят развалить ворота! легионеры, которых Федор с постанцами уже прижал к стене, римляне тоже дрались как звери, но их было меньше, тоже услышали, что за стеной творится неладное. А когда массивные ворота треснули пополам и обрушились под ударами огромного тарана, конец был предрешен. Пехотинцы Гаструбала хлынули в проем и вскоре сомкнулись с бойцами Федора. Когда чайка узнал, кто именно командует прорывом, радости его не было предела. В отсветах пламени и облаке пыли еще не осевшим после падения ворот. Ему навстречу вышел воин, богато отделанный кераси. Едва завидя Федора, сначала остановился, не веря своим глазам, а потом обнял его за плечи. «А говорили, что вы с Летисом в Нумидии!» усмехнулся в бороду Урбал, отстраняясь от Федора и обнимая гиганта. «Это была военная хитрость!» пояснил Летис и, поправив съехавший в драке шлем, добавил полголоса. «У нас было задание!» «Я вижу!» кивнул заместитель чайки. Вы тут неплохо потрудились. Быстрее назад, проговорил Федор, когда объятия закончились. Наше задание еще не закончено. Нужно захватить Марцелла и сенаторов. Не беспокойся, заявил Урбал, глядя как мимо них пробегают десятки пехотинцев, устремляясь в прорыв. Теперь город будет взят быстро. Считай, он уже взят. Скоро здесь появится конница, и твои друзья никуда не денутся. Главное, ты уже совершил. Но что-то беспокоило Чайку и он вновь стал торопить Урбова. Пока отряд пробивался в город, уже рассвело. Федор с друзьями забрался на стену, чтобы осмотреться. И вдруг, в рассветной дымке над морем, он заметил нечто странное. Там то и дело взлетали в небо огненные протуберанцы. Кое-где даже поднимались черные столбы дыма. «Это еще что?» В недоумении перевел он глаза на Урбова. «Вы решили напасть еще и с моря? Там же идет морской бой!» «Нет», – озадачился командующий прорывом. «Никаких приказов атаковать город с моря я не давал». Вглядываясь все сильнее, Чайка вскоре рассмотрел с десяток крымских конкерем, которые, прорвав окружение гаструбала, приближались к гавани Карфагена. Остальные еще не вышли из боя. «Марцеллу идет подкрепление», – пробормотал Федор. «Это его уже не спасет», – усмехнулся его друг. «Солдат у нас больше». «Как знать», – еще тише сказал Федор, погрузившись в свои мрачные мысли. С башни был отлично виден особняк баркидов. Плохое предчувствие Чеки окрепло, когда он заметил, что из этого особняка вышел большой римских легионеров, но направился не к стенам для отражения атаки, а прямиком в порт, вскоре исчезнув среди высотных домов. Эти районы еще контролировались Сенатом почти полностью. Он хочет сбежать из города! скричал Федор. Быстрее в порт! Они не должны уйти! А когда Урбал замер в нерешительности, с каждым взглядом по широкой панораме уличных боев, охватившим почти все прилегавшие районы, за исключением портового и района особняков знати. Добавил. «У него моя семья!» «Тогда вперед!» Не стал раздумывать Тюрбал. Но на пути продвижения войск Гаструбала вновь стал Эндемион. Проклятый спартанец выполнял свой договор с сенатом даже перед лицом неминуемой гибели. Он еще долго держался за стены и башни, но сражение за центр города выдалось особенно ожесточенным. Эндемион лично возглавил его и сражался до тех пор, пока не погиб сам. Его тело, изрубленное на куски, Чайка увидел тем же вечером. Он был в ярости, но, несмотря на все усилия, до наступления ночи так и не смог приблизиться к району порта. Лишь когда сопротивление здесь было сломлено, Федор проник вместе с большим отрядом отборных пехотинцев в торговую гавань и перевернул там все, но было поздно. Стало ясно, что римляне пришли не для того, чтобы помочь Сенату отстоять Карфаген. Они пришли, чтобы забрать своего командира и солдат. Когда войска Гаструбала овладели торговой гаванью, все римские корабли были уже в море. Чайков в бессильной ярости был готов зубами разорвать Марцеллу на куски, но Марцелл был уже недосягаем. Тогда гнев начальник обратился в другую сторону. «Теперь Магон мне за все заплатит!» Тем же вечером заполохали особняки знати, и первым сгорел особняк сенатора Магона. Но самого сенатора там уже не было. Судя по всему, он сбежал вместе с ремлинами, как и остальные сенаторы. Ганон тоже не был обнаружен. Лишь однажды удача улыбнулась Федору. В особняке Ганона он захватил его личного представителя, советника Аста. Того сгубила жадность. Воспользовавшись отсутствием хозяина, который сбежал, не предупредив его, он, зная, где тот хранит драгоценности, пытался вынести их вместе со своими слугами. За этим занятием его и застал Федор, явившись с пехотинцами в особняк в поисках своих врагов. Делал он это не только по собственной инициативе. Едва войдя в захваченный город, Гаструбал приказал разыскивать всех сенаторов и привести к нему, собираясь казнить их преднародно. Но, в данном случае, Федор сделал для советника исключение, избавив от мучительного ожидания. «А вот и ты, предатель!» — хмуро приветствовал Чайка советника Аста, преградив ему выход из особняка с помощью своих солдат. «Наконец-то я смогу с тобой рассчитаться!» Советник побледнел от страха, выронив из рук несколько золотых перстней и медальонов. Его слуги замерли, как соляные изваяния, за его спиной. «Помнишь меня? Ведь это я видел тебя в Тараконе, когда ты пытался продать нас Сремлину!» Поинтересовался Чайка, медленно вынимая из ножен Фалькату. «Вижу, помнишь!» Советник, в последней попытке спасти жизнь, протянул Чайке горь золотых цепочек и жемчужных бус. Но Федор выбил все это из его ладони и ударом руки. Бусы запрыгали по мозаичному полу роскошного особняка, раскатившись во все стороны. «Да ты обычная сволочь!» – проговорил Федор, вынося приговор. «Раз можешь предать своих за деньги, а значит жить недостоин!» «Нет!» – всплеснул реками советник. «Он бросил здесь меня! Бросил!» Но Федору было все равно. Он резко опустил меч на поникшую голову советника, и та укатилась вслед за бусинами. Вечером, убедившись в бесполезности дальнейших поисков членов Сената, он был в печально знакомом особняке Баркидов, где уже вновь обосновался сам Гаструбал. Находиться здесь Чайке было нестерпимо больно, но долг приказывал ему прибыть с докладом о поисках и аресте сенаторов. «Они сбежали!» – коротко сообщил Чайка и расправил плечи. «Все! Дайте мне флот, я догоню их, где бы они ни были!» Брат Ганнибала, казалось, ждал такого ответа. Он уже был оповещен о внезапном прорыве римского флота и таком же внезапном бегстве. Марсел решил спасти их в надежде на возвращение. Теперь они могут бежать только в одно место на всей земле ответил Гастурбал, глядя в ночной мрак, где плескались волны Соленого моря. Только в Рим. Обернувшись к Федору, Гастурбал не задержался с ответом. Бери все, что захочешь, но не дай ему уйти. Сенаторы никогда не должны вернуться сюда. Чайка настиг корабли Марцелла почти у самого Неаполя. Их было всего двенадцать. Все Рима. Почти втрое меньше, чем было судов в распоряжении Федора Чайки. Они хотят пристать к берегу, проговорил Федор, и жестом подозвал капитана, который уже отдавал приказания матросам предкушение скорого сражения. «Передать на триеры! Пусть немедленно отсекут их от берега! Нельзя дать им войти в порт!» Пока триеры выполняли маневр, Федор понял, что они все-таки не успеют. Корабли Марцелла были уж слишком близко к берегу, и две кинкеремы успели пройти сквозь водные ворота в осажденный город. Но остальные капитана судов, завидев приближение триер, поспешили уйти обратно в море. Этот нелогичный поступок сначала озадачил Федора, но в целом капитаны поступили верно. Скопление кораблей, шедших на малой скорости в порт, было отличной мишенью для Триер. Немногие смогли бы добраться до цели. Теперь же они развернулись в боевой строй и под прикрытием метательных машин стали уходить вдоль берега. Федор немедленно атаковал группу из пяти кораблей, которую удалось отсечь от Неаполя. Поджег и утопил три из них после абордажного боя, убедившись, что не Марцелло сенаторами. Ни Юлия с стартом на них нет. Он уже почти праздновал победу и собирался продолжить преследование. Пять оставшихся кюнкерем под прикрытием домовой завесы быстро уходили в море. Но вдруг произошло нечто, заставившее его удивиться еще больше. Из бухты Неаполя вышло шесть римских кораблей местной эскадры и атаковали его суда. Бой завязался нешуточный. Торсионы метательных машин рвались от напряжения. А в воздухе было так много огня, что казалось, вот-вот загорится само море. Сражение было выиграно, но затянулось до темноты. В этом бою Федор потерял пять своих кораблей, но уничтожил все вражеские. Костер распылающих остатков римских кораблей на воде полыхал всю ночь, наводя защитников крепости на мысль о неминуемом конце. Покончив с римлянами, Федор приказал встать на ночевку. Резко усилившийся к вечеру шторм помог беглецам оторваться от преследования, но он же мог и утопить все их корабли, спешившие сейчас по направлению к Крыму. Чайку беспокоили две пинетры, что вошли в бухту Неаполя и остались там. Зачем они вошли в гавань осажденного города и кто на них был? Этот вопрос требовал ответа, как и в ранней степени другой. Где Марцел со своими спутниками? В Неаполе или плывет дальше? Во время схватки ему в руки попали несколько римских офицеров, в том числе капитан одной из Пентер. Чайка приказал привести их, едва оказавшись на берегу. Как не стремился он отправиться в путь немедленно, Этот проклятый шторм вынудил его пристать холмам Неаполя, которые, к счастью, уже контролировала армия Ганнибала. Еще до отплытия в погоню, Федор получил от гастурбала радостные вести. Почти одновременно со взятием Карфагена наступил перелом и войне на территории самой Италии. Ганнибалу удалось выиграть сражение за Тарент и перейти в наступление. Отбросив римлян от города, он быстро вновь подчинил себе всю Калабрию, разбив находившиеся там региона союзников римлян и взяв Брундизи. Затем он распространил свою власть на Бруттий, освободив все южное побережье от легионеров, но ну Лукания, узнав об этом, восстала сама. Непокорные луканы, которых Федор еще в бытность свою легионером отправлялся усмирять, припомнили своим поработителям все. Лукания вспыхнула как факел, едва весь о победах долетела до непокоримых горцев, а к ним присоединились и сомниты. Под ударом тут же оказалась Капуния и Неаполь, а обе дороги на Рим перестали быть безопасными. Военные лагеря, колонии и поселения римлян были атакованы повсеместно. Остатки разбитых по тарентам легионов вынуждены были пробираться по своей земле к Неаполю и Капую, как по вражеской. Владычество Рима на центральных землях было подорвано. Армия же Ганнибала росла день ото дня. В нее вливались все новые добровольцы. И к тому моменту, когда Федор догнал Марцелла у Неаполя, его окрестности уже подчинялись новому тирану. Лишь сама крепость еще была в руках римлян. Так что. Пока Гастурбал не без помощи Чайки готовил падение Карфагена, Ганнибал постепенно отвоевал всю Южную Италию, не говоря уже о Сицилии. На Сицилии война со сторонниками Сената также подходила к концу. Несколько городов держалось, но это был вопрос времени. «Когда они узнают о падении Карфагена, а это весь до них долетит очень скоро», размышлял Федор, «большинство решит сдаться, выхода у них нет. Ну а самых упорных ждет смерть. Впрочем, с ними можно и подождать». Сначала нужно уничтожить главное зло. Высадившись на берег вблизи Неаполя, Чайка приказал немедленно найти лагерь войск Ганнибала и сообщить местным военачальникам о своем прибытии, а сам пока занялся допросом пленных, оставив на потом даже ужин. Начать он решил сразу с капитана Клинкерема, которого привели к нему в шатер. Римлянин выглядел избитым, с рассеченной бровью и в окровавленных доспехах, разорванном во многих местах. Он стоял перед Федором на коленях со связанными за спиной руками. Но Чайка не предложил ему встать. Марцел плыл на твоем корабле?» – спросил Федор, сразу переходя к главному. Капитан отрицательно замотал головой. «Нет, он был на флагмане, а я лишь должен был охранять его». «Значит, он упал на тех кораблях, которым удалось сбежать?» – уточнил Федор, почти уверенный в своих догадках. Капитан молчал. «Твоя смелость и преданность Риму похвальна», – проговорил Чайка, поморщившись, и сделал несколько шагов к пленнику. «Но Риму скоро конец!» пообещал он. «Так что чем больше ты будешь говорить, тем дольше проживешь. Мне нужна информация о том, где сейчас Марцелл и его спутники. От того, что ты скажешь, зависит твоя жизнь. Пока что ты не сказал ничего, за что тебя стоило бы пощадить». Капитан из подлобья взглянул на Федора и молча усмехнулся. «Кто был на тех кораблях, что вошли в гавань?» – зревел Чайка, теряя терпение. Он подскочил еще ближе к кремленину и в ярости пнул его ногой в грудь. «Где пленники? Говори!» Капитан упал на землю, но его тут же подняли два морпеха, находившиеся за спиной. «Я солдат и служу Риму. Если Риму конец», – сплюнул капитан, – «то я умру вместе с ним». «Хорошо», – кивнул Федор, не моргнув глазом. «Я предоставлю тебе такую возможность». И, вынув фалькату, садил ее в живот капитану Канкерима, почти по самую рукоять. «Уберите это бесполезное тело отсюда», – проговорил Федор, вытирая лезвие от доспехи мертвого римлянина. «И ведите остальных». От остальных толку было еще меньше. Но их убивать лично Федор не стал, перепоручив это своим солдатам. Все, что удалось узнать, на двух шедших гавань кораблях ни сенаторов, ни самого Марцела не было. Значит, там просто солдаты, которые успели первыми войти в гавань. Размышлял Чайка в одиночестве, при свете жаровни и подвой ветра, который грозил унести шатер. А может быть это хитрость, чтобы сбить меня со следа и выиграть время? Если так, она почти удалась. Я до сих пор не знаю. «Был ли кто важный для меня на этих пентерах? И узнаю лишь тогда, когда город падет. А Марцел с пленниками тем временем достигнет Рима, скрывшись за его стенами». «О боги!» – взмолился Чайка, внезапно падая на колени посреди шатра. «Не дайте ему достигнуть Рима! Завтра на рассвете, что бы ни было, я выйду в море и настигну его. Но клянусь, если ему все же удастся избежать встречи со мной в море, я найду его хоть в самом Риме, и никакие стены мне не помешают». Едва он закончил молиться, как у шатра послышался конский топот и какой-то шум. «К вам посланник от Ганнибала!» – доложил морпех из охраны. «Как?» – изумился Федор, уже стоявший на ногах. «Сам Ганнибал здесь? Немедленно впусти!» Явившийся гонец принес ему свиток, в котором действительно содержалось послание нового тирана. На словах он сообщил, что Ганнибал находился в лагере под Неаполем, обогнав свои основные силы с небольшим отрядом. «Как это на него похоже?» – усмехнулся Чайка. «Передай, что я буду немедленно!» Когда гонец ускакал, Федор развернул папирус и быстро пробежал послание. Узнав о морском сражении и о том, что корабли Крафогенян под командованием Чайки остались на ночевку, тиран немедленно затребовал Федора к себе. «Похоже, в эту ночь спать не придется», – подумал Федор, по старой привычке сжигая послание главнокомандующего и выходя из шатра. «Главное, чтобы он позволил мне продолжить преследование». «Эй, коня мне!» – крикнул он своим охранникам. Взяв с собой всего 30 человек на всякий случай, все же Неаполь еще не капитулировал, и от его защитников можно было ожидать вылазки в любое время. Федор ускакал в сторону лагеря. Вокруг своего временного лагеря он не стал возводить стены, но выставил мощное охранение, чтобы местные жители не попытались нанести вред кораблям. Солдат у него хватало. Ганнибал принял его в своем походном шатре, как всегда, в доспехах, и за столом, на котором были видны остатки скромного пиршества и несколько подсвечников придавших походному жилищу слегка помпезный вид. Кроме него, за столом находились еще двое. Подлечивший старые раны Аторбал, командир Лива финикийской пехоты, и предводитель конных отрядов Магарбал. Обоих Федор не видел уже давно, и рад был встретить в добром здравии, особенно Аторбала, которому питал особое уважение. Военачальники пили вино и обсуждали что-то, глядя на кожаную карту Италии, что была развернута перед ними. «Чайка!» Приветствовал его тиран, даже встав и обняв за плечи. «Вот уж действительно сами боги послали тебя к нам в этот час. Проходи, выпей вина». Чайка сел на свободную лавку и наполнил себе бокал из кувшина. Вино было терпким. Покопил, осторожно изучал лицо Ганнибала. Оно было иссечено новыми морщинами, еще сильнее загорело и обветрилось. В остальном, это был все тот же гениальный полководец с острым умом и пронзительным взглядом рискнувший бросив вызов сразу двум сильнейшим врагам – Риму и собственному Сенату, и тащивший на себе груз ответственности за все это и за тех, кто пошел за ним. «Я здесь только сутки», – сразу перешел к делу Ганнибал, да Федору немного прийти в себя после скачки. «И еще не получал новостей от своего брата. Последнее, что я знаю, он собирался начать решительный приступ. И если ты здесь, значит ты больше всех нас знаешь о судьбе Карфагена. Я вызвал тебя, чтобы узнать последние новости». — Говори! — Карфаген взят! — сообщил Федор, едва не добавив мой государь. Таким важным казался ему сейчас Ганнибал, и уже сумевший, несмотря на смертельную опасность, победить одного из своих главных врагов. Ганнибал обменялся взглядами с Сатарбалом и Магарбалом, и потом медленно перевел взгляд на чайку. И скорее попросил, чем приказал. — Повтори! Я хочу услышать заново! Слишком долго я ждал этого! — Карфаген взят! Сопротивление войск Сената и римлян! что помогали им сломленно, медленно, с расстановкой повторил Федор. Но эти слова доставили ему гораздо меньше удовольствия, чем Ганнибалу. Своей целью он еще не добился. Но великий карфагенянин, судя по всему, не заметил разочарования в голосе своего военачальника. Он был счастлив, как ребенок. Глаза Ганнибала загорелись таким блеском, что он словно уже окончательно победил. А взять Рим – это детская забава. Федору даже показалось, что сидевший перед ним человек был абсолютно уверен. С главной задачей он уже справился. «Ты принес добрые вести, Чайка!» произнес Ганнибал, взглянув на карт, где немедленно постарался отыскать Трим. «Теперь мы сможем сконцентрироваться на главном направлении, в тылу у нас больше нет врагов». Федор ожидал, что этот честолюбивый финикийц немедленно объявит народные гуляния по случаю взятия Карфагена. Но тот, похоже, не собирался отдыхать, пока не будет убит последний из его врагов. «Кстати, что это были за римляне?» – вопросил Ганнибал, – за которыми ты гнался, Довольно большой флот. Карфаген пал под ударами нашей армии. Еще раз подтвердил чейка и добавил. Но наши главные враги уцелели. Более того, им удалось сбежать, и сейчас они на пути к Риму. На этих римских кораблях из города, перед самым нашим прорывом, ускользнули все наши сенаторы, включая Магона и Ганона, и даже сам Марцел. Гастурбал дал мне флот, и я отправился в погоню. Услышав новое сообщение, Ганнибал вздрогнул, и резким движением отодвинул карту, едва не разлив чашу с вином. «Ты не догнал их?» «Догнал», – спокойно возразил Чайка, посмотрев в глаза своему облаченному властью собеседнику. «Остальное вы, возможно, видели. Я атаковал эскадру, настигнув ее у самого побережья аполя Два корабля еще до боя укрылись в гавани. Кто на них, я так и не узнал. Но уверен, что Марцелла там нет. Скорее всего, он уплыл на тех судах, которым удалось ускользнуть от меня во время боя. И приказал остальным» во что бы то ни стало задержать преследование. Затем наступила ночь, разыгрался шторм. И вот я здесь». «Его там действительно нет», – неожиданно заявил Ганнибал, указав на папирус, валявшийся чуть в стороне от подсвечника. «Незадолго до твоего появления я принял капитуляцию Неаполя. Разгром кораблей Марцелла на виду всего города сыграл свою роль, так что и здесь ты появился вовремя». «Это как сказать», – подумал Федор, молча качая головой. «Самого Марцелла и Юлию я упустил». Эх, если бы чуть пораньше. Военачальники, сдавшие город, закончил мысль Ганнибал, подтвердили, что ни самого Марцелла, ни других высокопоставленных чиновников там нет. Это легко проверить. Но я знаю, они не врут. Конечно, кивнул Чайка. Будь там Марцел город никогда бы не сдали. Невольно Федор вновь с восхищением посмотрел на этого человека, который распоряжался судьбами мира. За один вечер тот получил сообщение о падении Карфагена и Неаполя и при этом выглядел так спокойно, словно речь шла о простом деле. «Он плывет в Рим!» – уверенно заявил Оторбал, впервые открывший рот с момента прибытия Федора, если не считать короткого приветствия. Больше ему негде искать защиты. «Пусть плывет!» – ставил свое слово Магарбал. «Ему все равно от нас никуда не деться. Кельта на севере Италии уже начали новое наступление, и армия консула, что стоит у них на пути, задержит их ненадолго. Очень скоро они будут под стенами Рима. А если скифы после нашего послания успеют отправить туда достаточно конницы, то еще быстрее. Мы подойдем с юга, и город окажется в кольце. Нет, – возразил Ганнибал, посмотрев на Федора. Его нужно догнать и перехватить еще до того, как он укроется за стенами Рима. Мы, конечно, немедленно начнем наступление, но там скопились остатки всех легионов, и осада может затянуться. Марцелл так важен для обороны города, что сенаторы даже выслали за ним целый флот. Они надеются на него. «И если тебе, Федор, удастся захватить Марцелла и сенаторов по пути туда, то Риму будет нанесен смертельный удар еще до окончательной сдачи. Этот удар может сильно поколебать решимость защитников города и приблизить его конец, а нам сэкономит время и силы, а также жизни наших солдат». «Вот за эти слова я тебя благодарю», – подумал Федор, едва не вскакивая со своего места. «Поэтому я тебе и служу. Ты умеешь угадывать то, что не сказано». Чайка ни секунды не сомневался. Что Ганнибал знает о пленниках, которых он ищет? Федор сам ему рассказывал о своей потере еще до отплытия в Африку. Но великий Карфагенянин ни словом, ни жестом не показал этого. Он ждал Федору шанс спасти семью. Неаполь пал. На рассвете мы выступаем в сторону Рима, заявил Ганнибал. Как бы вводя Федора в курс дел на случай его долгого отсутствия. Сил у нас достаточно. После падения Карфагена нас больше ничто не отвлекает от последнего похода на Рим. Он отпил вина. Посмотрел на огонь свечей и заговорил снова, дав понять Федору, что тот невольно стал участником военного совета, последнего совета перед решительным броском на Рим. Благодаря мощному наступлению скифского царя Лура все главные враги Македонского царя отправили большие армии на отражение агрессии скифов. Поэтому в самой Греции Филипп перешел в наступление и добился успехов. Продолжил свою речь Генебал. Македонцы уже вторглись в центральную Грецию. Не сообщает, что Афины. Финны и Спарта отзывают своих бойцов с рубежей Истра, чтобы защитить свои митрополии. Греция вновь разобщена. Так что Филипп Македонский поможет нам войсками. А затем мы разберемся из с Грецией. Конечно, диадохам Александра Македонского, что владеет Азией и Египтом, это не понравится. Но их мы оставим на потом. Ганнибал сделал еще глоток. Кроме того, если Лур, занятый войной с арматами, которую разожгли наши друзья из Рима, успеет справиться с этим вопросом, Он прошлет свою колонну на север Италии, на помощь нашим кельтам. Если не успеет, мы справимся сами. Две трети итальянских земель уже в моей власти. На Сицилии готовится к отплытию караван с мощнейшими осадными катапультами, который подготовил для нас Архимедес Сиракуз. «Жив еще старик?» – усмехнулся против воли Федор, вспоминая своих приключениях в Сиракузах. «Жив, и тебя помнят», – сообщил Ганнибал. «Римляне чуть не убили его». И теперь он с радостью поможет нам сравнять с землей эту цитадель зла. Кроме того, Сиракуза выставит большой флот и помогут нам блокировать Рим с моря. Так что пока ты будешь преследовать Марцеллу, у тебя за спиной будет собираться целая армада. У меня достаточно кораблей, чтобы справиться с этой задачей, заявил Чайка и встал. Позвольте мне отплыть немедленно. Ганнибал смерил его понимающим взглядом и все же удержал в шатре. Шторм стихает, но еще не угас совсем. До рассвета есть время. «Вряд ли ты уснешь. поэтому выпей с нами за взятие Карфагена и скорое падение Рима, а потом отправляйся в погоню». От такого предложения Фёдор не смог отказаться, поэтому придвинул к себе чашу с вином и подналеп на холодное мясо, поглядывая на Аторбала и Магарбала, которые уже успели насытиться. Его отложенный ужин, наконец, состоялся. Да еще в какой компании?